Глава третья. Таймир. Просыпаться было комфортно. Тепло, мягко, уютно. Вот только нос что-то немного щекотало, а так все просто замечательно. Открыв глаза, увидел копну рыжих волос, разметавшихся по подушке и по моему телу. Пропустил рыжие локоны сквозь пальцы. Жидкое расплавленное золото согревало ладонь. Откинув с лица рады прятки, начал внимательно ее рассматривать. Красивая. Очень беззащитная, опасная. Ощутил в груди какое-то странное чувство, как будто долго отсутствуешь дома и возвращаешься. Маленькая рыжая колдунья. Рада, пошевелившись, положила ладонь на мою грудь. Прикрыв глаза, лежал, просто наслаждаясь ее близостью. Образы легких золотых теней, облетавших меня, возникли перед глазами. Открыв глаза, нахмурился. Странно. Вновь сомкнул веки. Золотые нити продолжали оплетать меня, согревая, лаская, переливаясь золотом и поблескивая серебром. Мысленно попытался ухватить одну ниточку. Получилось. Коснулся ладони рысенка. Почувствовал, как она на мгновение напряглась. Вновь зажмурился. Перед глазами стоял образ девушки, окруженный золотым сиянием. Увидел серебряные нити, тянувшиеся от меня к ней. Прикоснулся к золоту, вспыхнувшему огнем. «Огонек мой!» — мысленно проговорил я. Вновь прикрыв глаза, начал цеплять ее золотые нити и связывать с моими серебристыми. Тонкие ниточки переплетались друг с другом. Четко увидел картину перед глазами. Я в образе человека. Теперь в образе тигра. Ощутил страх. Ее страх. Она испугалась меня вчера ночью. Потом картинка сменилась. Теперь уже маленькая девочка с рыжими волосами стояла передо мной. Улыбалась. Картинки исчезли так же внезапно, как и появились. Теперь к каждой золотой ниточке была привязана серебристая. «Ты что творишь, мать твою?» – закричала Рада, вскакивая с кровати. «Ничего», – пробормотал я, протирая челюсть, которую она случайно задела рукой. «Зачем ты это сделал?» – потребовала она ответ. Росенок, я ничего не понимаю», – честно признался я. «Я ничего не делал». «Ничего?» – прищурилась она. «То есть это не ты, да?» Рада, подняв руку вверх, заставила плясать огонек на раскрытой ладони. Вот только еще вчера огонек был абсолютно нормальным, желто-оранжевым, а у основания голубоватым. А теперь все пламя искрилось и переливалось с серебром. «Идиот! Какой же он идиот!» — услышал ее голос в своей голове. «Неправда!» — обиженно заявил я, потер глаза ладонью. Замер, увидев, как в волосах Рады мгновенно появляется седая прядка. «Нет, я промолчу. Пусть сама увидит в зеркале». «Зачем лишний раз рысенка провоцировать? Покусает еще?» Она прищурилась. «И чего это ты мне не скажешь?» – прошипела она. Вздохнул. «Ну что ж, рано или поздно сама все увидит». Протянув руку, пропустил сквозь пальцы ее локон. «Нет!» – вздохнула она. «Я тебя все-таки придушу. Мало того, что магию переплел, еще и сидею за тебя, котяра безмозглый. А хочешь, я тебе мяска приготовлю?» – предложил я. «Ты просто с утра проголодалась, вот и ворчишь». «Я не ворчу», — грозно сказала девушка. «Это я так разговариваю. А вот когда начну ворчать, тогда бы тебе лучше скрыться с моих глаз». Рада встала с кровати и, продолжая что-то ворчать, растянулся на кровати, закинув руки за голову. Русенок бегала по комнате, натягивая на себя одежду. «Чего вылупился?» — бросила на меня мимолетный взгляд. Замерла, всматриваясь в мое лицо. «Ну, не я одна меняюсь», — философски изрекла она. — У меня выпали все волосы, и я стал лысым? — насмешливо спросил я, зевая. — Ага, типа того, — проворчала зажигалочка. — Сам в зеркале посмотришь. Встав с кровати, подошел к шкафу с зеркалом. — Ну, ничего так, — изрек я, внимательно разглядывая свое отражение и одновременно потирая рукой живот. Чего-то я проголодался. Почувствовал, как в воздухе что-то всколыхнулось. В следующую секунду рада швырнула в меня волну огня довольно внушительного размера. Был уверен, что ее пламя мне не навредит. Даже не пошевелился, чтобы хотя бы отойти в сторону. Огонь, столкнувшись со мной, обдал приятным теплом. Вот только пижамные штаны, которые я с трудом отыскал ночью в шкафу и надел, чтобы не шокировать девушку видом своего сногсшибательного тела, обгорели. Все, что от них осталось, это кучка пепла, догорающих ошметков на ковре спальни. — Рассионок, — мягко проговорил я, — это намек? Повернувшись к ней лицом, двинулся в ее сторону. Она, опустив взгляд, стремительно покраснела. «В следующий раз я обязательно разденусь, прежде чем лечь в постель», — с придыханием сказал я. Рада, позвав меня в который раз без котярой, котяры, вылетела из спальни, а я, совершенно голый отыскал шкафу белье и брюки. Остановился у зеркала. В моих разноцветных глазах плясали золотистые искорки. «Ну и как мы попадем в твой туврон?» — поинтересовался я, сидя перед Радой на кухне. Рысенок уже приняла душ и переоделась. Она медленно пила горячий чай, а над ее головой кружились огоньки пламени. Стрелище завораживало. В первые мгновения старался не обращать внимания на ее действия. Потом, плюнув на все и подперев подбородок ладонями, любовался своей новоиспеченной супругой. Огоньки кружились, высушивая ее мокрые волосы. — А фен в Тувроне еще не изобрели? — услышал ленивый голос друга, появившегося на пороге. — Придумали, — пожал плечами рада. — Мне так привычнее. «Так ты не ответила на мой вопрос», — напомнил я, с сожалением отмечая, что огоньки замедляют свой танец и гаснут. «Во-первых, туврон не мой, а твой», — спокойно произнесла Рада. «А во-вторых, мы попадем туда так же, как и все обыкновенные тувронцы. Через портал», — пояснила девушка, и приподняв брови. «Думаешь, мне это что-то объясняет?» — вздохнул я, приступая к своему завтраку. «Портал находится в южном районе города», — как маленькому ребенку пояснила малышка. «А что, на весь Туврон один единственный портал?» насмешливо уточнил я. Где-то в подсознании шевелились мысли, роились воспоминания, но они ускользали от меня, как будто какая-то неведомая сила блокировала их. Прикрыв глаза, старался ухватиться за них, сделав мысли материальными, но результата пока не было. «Нет», – ответила Рада, – «порталов множество, но официальный всего один. К тому же маг, владеющий достаточной силой, может создать свой портал». «А ты можешь?» — спросил я, добивая кофе и убирая грязную посуду со стола. «Нет», — отрицательно махнула головой Рада. «И потом, моих сил в любом случае не хватит, чтобы переместить нас троих». «А моих?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Ты пока не можешь их контролировать так, как нужно», — строго сказала она. «Поэтому ни при каких обстоятельствах не используй магию в портале, понял?» — требовательно спросила малышка. «Или в свой туврон пойдешь сам» чувствовав волну эмоций, исходящих от рады, негодования, злость, недовольство и страх. Почему-то именно страх Рассенка заставил кивнуть. Мне не нравилось, что моя малышка боится. Вот только чего? Что такого в том портале? Борис сосредоточенно что-то печатал на своем ноутбуке, не обращая внимания на поставленную перед ним тарелку. Товарищ, позвал я друга. Ты когда освобождаешься? Через полчаса максимум, коротко ответил Боря, посмотрел на Раду. «Когда выступаем?» — вновь присел на стул напротив Русенка. «Думаю, через шесть часов она встала из-за стола. Мне нужно подготовиться. Я в спальню. Ко мне не входить». Она замерла на пороге. Чувствовал ее напряжение. Она обернулась. «Это просьба», — добавила она странным отрешенным безжизненным голосом. Кивнул. Взяв ключи от машины, спустился во двор. Заняться было, грубо говоря, нечем. Решил протереть стекла в машине покрутить гайки. В голове все никак не укладывалось, что я даже не человек. Еще в юности я отличался от сверстников. Был быстрее, сильнее. Иногда неконтролируемая злоба, почти звериная, обуревала меня. Считал себя уродом. И не только из-за цвета глаз. Отсутствие воспоминаний о детстве угнетало меня. Каждый день задавался вопросом, кто я, где моя семья, почему я один, а если меня бросили, то почему? Где мои родители? И вот сейчас появился шанс узнать о своих корнях. Черт, даже не спросил у Рады, живы ли король с королевой. Если я принц, то они наверняка мои родители, и только они могут дать мне ответы на все вопросы. Внезапное чувство тревоги накрыло меня с головой, на заставив замереть. Как будто товарный поезд проехался по мне на полном ходу. Рада, что-то не так. Отбросив тряпку, который протирал окна машины в сторону, помчался обратно в квартиру, забегая по лестнице, выпрыгивал через две ступеньки, потом через три. На третьем этаже уже несся, сломя голову, прыгая через пролеты. Замерев на мгновение у двери в квартиру, перевел дыхание. Понял, что уже вновь наполовину перевоплотился, заставил себя успокоиться. Открыл дверь, вошел. Борис сидел за компьютером в гостиной, прошел к двери спальни, прислушался. Тихо. Слишком тихо. «Милая!» — позвал я, стараясь говорить как можно спокойнее. Скорее почувствовал, чем услышал тихий стон. Попытался открыть дверь. Безрезультатно. Как будто ее подперли изнутри. Прикрыл глаза, пытаясь мысленно увидеть рещенка как утром. Получилось. Фигурка малышки светилась, переливалась золотом и серебром. Вот только помимо рады отчетливо рассмотрел вторую фигуру. Темно-коричневая аура, почти черная, пугала своей силой. «Понял, ждать нельзя. Ударил ногой по двери. Она даже не скрипнула. Что делать?» «Понятно, что при помощи физической силы в комнату я не попаду. Собрав все самообладание, сосредоточился, мысленно выстраивая барьер между рысенком и посторонним магом. Пытался создать стены вокруг Рады. Пока получалось. Начал чувствовать ее ответные эмоции. Это хорошо. Еще секунду назад она как будто была в отключке». «Меня блокируют», — слышал едва различимый шепот ресенка. Разозлился еще больше. «Да что ж за моршка злоногий в моей спальне нападает на мою малышку, жену принца, если что?» Чувствовал, как от гнева и ярости силы растут. Кокон вокруг Рады выстрелился мгновенно. Теперь четко чувствовал ее эмоции и ее саму. Вот только сил у нее почти не осталось. В комнату я все еще не мог попасть. Вдруг ощутил присутствие справа от меня. Светлая, легкая, магия голубого оттенка с синими переливами. Открыв глаза, повернул голову. Девушка в светло-синем сарафане с длинными волосами цвета лесного ореха, заплетенными в две косы. Она улыбнулась, поднесла палец к губам, прося молчать. Кивнул. Знал, что она не опасна. «Давай вместе». Услышал ее голос в своих мыслях. Вновь кивнул. Она, подняв руки, ладонями вверх прикрыла глаза. Увидел, как из ее ладони поднимаются маленькие смерчи, кружа возле двери. «Давай, Снежок!» — услышал ее команду. «Времени мало!» Не задумываясь каким-то образом, что конкретно мне давать, просто положился на свои инстинкты. Крепко зажмурившись, постарался направить силу на дверь. Услышал треск. Открыв глаза, увидел, что вместо двери в мою комнату теперь вела арка. Сама дверь, как и дверная коробка, разлетелись в щепки. Два быстрых шага, и я в комнате. Рада лежала на полу. Около нее стоял мужчина в черном плаще. Голова скрыта капюшоном. «Таймир, это не Ида!» Услышал насмешливый голос незнакомца. «Вижу, щенки Тималая подросли!» «Как жаль!» Якин. Услышал не менее насмешливый голос девушки, помогающей мне. Она встала по левую руку от меня. В ее ладонях продолжали плясать смерчи. «Вижу, ты все еще жив и здоров!» Продолжала говорить девушка. «Как жаль!» В руке незнакомца мелькнуло лезвие. Не ожидая его следующего движения, махнул рукой. Из ладони материализовался кусок льда в форме кинжала. Метнуть в незнакомца его не успел. Правая лопатка, к которой намертво приклеилась татуировка дракона, зачесалась. В следующую секунду дракон, оторвавшись от меня, приобрел форму и, взмахнув крыльями, занял место по правую руку от меня. «Смотрю, голубки нашли друг друга!» Насмешливо проговорил незнакомец. Киная всегда хотел породниться с королем». «Не будем тебя задерживать», — спокойно проговорила девушка. Незнакомец, взмахнув руками, исчез. Девушка упала на колени и схватилась за голову. «Поставь защиту на жилище», — услышал ее тихий, едва различимый голос. «Ты кто?» — громко спросил я, пытаясь перевести девушку в чувство. «Рада, — скажет», — услышал я, и прежде чем отключиться, она прошептала. «Борислав». Ей нужна сила и энергия, услышала тихий голос Рады. Она все еще лежала на полу. Глаза открыты, но создавалось ощущение, что шевелиться она не могла. Чувствовал ее боль, страх и панику. «Мне ее к розетке подключить?» Серьезно поинтересовался я, подбегая к рысенку. Она закрыла глаза, увидел ее слезы. «Нет», – тихий шепот, – «пусть ее Боря заберет». Она его позвала. Обернулся. В дверном проеме уже стоял друг за затуманенным взглядом, смотрел на девушку, лежащую без сознания. «Ему будет трудно. Он человек», — шептала Рада. «Но я пока помочь не могу. Он должен справиться». и отдала слишком много сил, почти все, что было. «Кто она?» — тихо спросил я. Боря тем временем поднял девушку на руки и, не обращая внимания на нас, поднес ее в свою комнату. «Она принцесса», — еще тише проговорила Рада. «Твоя сестра, кажется». Рада потеряла сознание. Сердце сжалось от страха и беспокойства. Подхватив Раду на руки, осторожно уложил в кровать. Быстрым взглядом тщательно осмотрел каждый сантиметр ее тела на наличие повреждений, раны или ссадин. Ничего. «Что делать?» – произнес я вслух, зная, что никто не ответит. Закрыл глаза. Сосредоточился. Аура Рады едва заметно переливалась от золота к серебру. Нужно как-то передать ей свои силы. Ладони легли на холодные, почти ледяные пальцы росенка. Пытался перекинуть свои магические силы на малышку. Время тянулось. Каждая секунда превратилась в вечность. Дыхание Рады стало спокойным. Сияние набирало силу. — Давай, росенок, уже можно просыпаться, — уговаривал я, открывая глаза. Девушка все еще бледная, лежала не шевелясь. Устроился рядом, прижал ее нее обессиленное тело к себе, стараясь согреть теплом своего тела. В голове появилась мелодия, затем слова, как будто со стороны слышал свое пение, не понимая слов, но пел, твердо веря, что так нужно, так и должно быть. Закрыл глаза вновь, почувствовал всплеск магии. В голове начали мелькать картинки одна за другой. Старый замок, пустынный холл, в центре широкая лестница, ведущая на верхние этажи. Я стоял у стены. Взгляд приклеен к миниатюрной фигурке, чья рыжеволосая головка едва выглядывала из-за перил. Быстро подошла ко мне! Глубокий голос рассек тишину холода. Обернулся. В дверях стоял Якин в боевом обличии. С каждым мгновением мужчина увеличивался в размерах, стремительно перевоплощаясь, посмотрел на Раду. Она, вжавшись в перила, смотрела на меня полыми страха глазами. Беги! проговорил я одними губами. Она едва заметно кивнула. «Стой!» – раздался рев Якина. Тот уже полностью трансформировался. Огромные крылья дракона устрашали. Клыки и когти были подобны лезвиям. Дракон, поднявшись в воздух, стремительно полетел к Раде. Собрав все силы, помчался вверх, стараясь добраться до второго этажа быстрее противника. Он опытнее, но страх и злость на предателя подгоняли меня. Чудом оказался на верхней площадке лестницы первым. Во голове мелькнула предательская мысль – «Что может делать тринадцатилетний мальчишка против опытного мага?» «А принц?» Переведя дыхание, замер. На спине почувствовал ладони Рады. Ее страх проникал в мою душу, заставляя забыть о своем. Услышал, как Рада шепчет заклинание вызова силы предков. «В моих руках появились ледяные лезвия. Противник, оскалившись, изрыгнул пламя. Огонь стремительно приближался к нам. «Не бойся», — шепнул я девочке, обнимавшей меня со спины. «Я тебя не отдам». «Хорошо». Услышал я тихий шепот. Ее страх и вправду начал убывать. Я чувствовал, как уверенность в моих силах растет в раде. А малышка направляла свою магию на меня, пополняя мои силы. Перевел взгляд на Якина. Мгновение, и огонь, направленный на нас, наткнулся на ледяную стену. Шипение и треск. Пламя угасло. «Щенок!» — услышал голос Якина, изменившийся после трансформации. «Думаешь, сможешь ее защитить от меня?» В Всплеск магии сообщил о надвигающемся ударе более сильном. «Нам не устоять», — понял я. «Но не позволил страху возобладать надо мной». «Отойди», — с угрозой в голосе сказал Якин. «Советую покинуть Туврон», — спокойно сказал я. «Как тебе и было приказано». «И что ты сделаешь?» — насмешливый голос и новая волна огня — напряг силы, стараясь построить стену изо льда, пока получалось, но стена вышла тонкой, грозя вот-вот поддаться огню и растаять. «Якин!» — рев отца рада заставил вздрогнуть. Давление пламени на мой ледяной щит спало. В мгновение Якин принял облик человека. «Тебе следует покинуть Туврон, брат!» — спокойный голос Киная. Генерал поднимался по лестнице, не спуская взгляда с Якина. «Я послушаюсь». Якин склонил голову в знак согласия. «Но...» Якин замолчал. Взгляд его метнулся к Раде. Малышка продолжала прижиматься ко мне. «Ты ведь знаешь, мне нужна она!» Усмешка Якина леденела душу. Рада начала дрожать. «Перебьешься!» Воинственно проговорил я, чувствуя, как сущность зверя начинает возобладать над человеком во мне. «Ты слышал!» Спокойно проговорил Кинай. «Уходи!» Якин, запахнув плащ, повернулся к лестнице. Начал спускаться. Я опустил руки. Ледяные клинки исчезли. Ладонью погладил руку Рады, все еще обнимавшую меня. Кинай подошел к нам. — Иди сюда, котенок. Ласково позвал он дочь. Рада в последний раз, крепко сжав руки, отступила. Попав в объятия отца, расплакалась. Я смутился. Рада, в отличие от ее сверстников, плакала редко. На моей памяти всего-то пару раз. Отвел взгляд интересно этот сам не сильно достанется за то что мы с радой пробрались в старый замок огромная волна снесла меня с ног тряхнула головой приходя в себя держась за перила посмотрел вниз якин сверкая безумными глазами черными как сама ночь выставив руки вперед атаковал меня не смей услышал крик киная но было поздно якин читал заклинание вызова продолжал наносить удары по мне чувствовал как волны огня и магии проходили сквозь меня отбирая силы Я не мог защититься. Почувствовал, как начинаю подниматься в воздухе, удерживаемый магией Якина. Не смей, брат! прорычал отец рады, оставив русенка, сделав шаг в мою сторону, из ладони киная появилось прозрачное пламя. Маг огня, владеющий древними заклинаниями по праву рождения, но Кинай был младший Якина и, следовательно, слабее. Чувствовал, как магия предателя начинает разрушать мою сущность. Боль парализовала, заставляя выгибаться тело дугой. Черная магия проникала в меня, разрушая все на своем пути. В одно мгновение все прекратилось. Безвольно рухнул на пол. Когда открыл глаза, понял, что нахожусь в незнакомом месте. В голове появилась картинка. Все события я увидел глазами рады. Кинай встает на линиях огня, блокируя поток ударов, направленных на меня. Яки, опустив руки, мгновение стоит, не веря в происходящее, а потом, создав портал, исчезает. Рада подползает к телу отца, плачет на его груди. Татуировка киная в форме дракона взметнулась в воздух. Сделав круг, села на плечо Рады. «Нет, папа, нет!» – плакала девочка. А я, лежа на земле в центральном парке города Мира Людей, все еще не верил, что первый помощник правителя Туврона, первый генерал, великий маг огня, умер умер, спасая меня от смерти.